Глава 79. Выбор. Доктор ушел к пациентке, а я решила, что домашние дела сами себя не сделают, и принялась прибираться на кухне. Через полчаса дверь скрипнула. Доктор Эгертон прошел по комнате, а потом остановился, словно над чем-то думая. Сегодня к нам придет мой старый друг. Наконец, произнёс доктор, не глядя на меня. Он стоял у окна, спиной к свету, и в его голосе не усталость, предчувствие. Я замерла с метлой в руке. Пыль под ногами вдруг стала казаться слишком громкой. «Неужели всё настолько плохо?» Спросила я, и сердце ухнуло вниз, как камень в колодец. «Да ладно вам!» «Такие твари, как она, обычно отличаются повышенной живучестью». Я вспомнила ее усмешку, ее взгляд полный триумфа. «Мелинда, та самая, что сидела в первом ряду на моем позоре, гладила живот с наследником и предлагала мне мыть полы. Та, чьи духи я ловила на шее Абертона два года назад». Та, что подсунула яд в мою комнату и улыбалась, когда меня вели на аукцион. «Да», — кивнул доктор, обернувшись. В его глазах ни ненависть, ни торжество, сомнение. Ее, видимо, обнаружили слишком поздно. Яд уже начал действовать. Полагаю, отравили вечером. А утром она уже не могла пошевелиться от боли. Все внутри, как будто расплавленный свинец. Печень отказывает, сердце еле бьется. Он сделал паузу, потом тихо добавил. «Поэтому я хотел спросить тебя, Нона, стоит ли мне пытаться выиграть?» Я опустила метлу. Руки сами легли на край подоконника, будто еще опору. В голове пронеслось всё. Как она смеялась, когда граф вытирал сапоги о моё свадебное платье. Как шептала, «Такая, как ты, бесплатно никому не нужна». Как сидела в розовом платье, будто мать будущего короля. Я могла бы сказать, «Пусть умирает. Пусть почувствует весь ужас неизбежности». Но... Я посмотрела на дверь кухни. Там внизу Женщина в агонии, и в ее утробе ребенок Невиновный. Тот, кто не выбирал мать. Кто не просил родиться в этом гнилом поместье. Откуда малыш знает, что его появление станет поводом для моего позора? «Разве что-то поменялось?» Спросила я тихо, глядя на свои руки. Те самые, что стирали белье, перевязывали раны. Держали за руку умирающих. Мы никогда не спрашивали, сколько зла сделал человек, прежде чем спасать его жизнь. Я подняла глаза на доктора. «Так чем Мелинда отличается от других таких же? Она пациент, а мы не судьи. Мы те, кто держит дверь в жизнь открытой, пока смерть зовет уйти». Это решение далось мне тяжело. Не потому, что я прощала. Нет. До прощения было далеко. Сказать по правде, ни о каком прощении речи быть не могло. Я не хотела, чтобы она обрела вечный покой, так и не почувствовав мою боль. Чтобы она вот так просто взяла и упорхнула в мир иной, даже не узнав, что думает герцог по поводу ее ребенка и ее самой. Нет. Это было бы слишком легко — взять и умереть. Поэтому мне хотелось, чтобы она жила. И вдруг я поняла — справедливость не в ее смерти. Справедливость в том, чтобы она жила. И знала правду. Чтобы увидела, как рушится ее ложь, как ее сын не наследник, как Абертон не дурак, а предатель. Но это уже не моё дело. Моё дело — не судить. Моё дело — держать дверь открытой. Доктор долго смотрел на меня. Потом вздохнул. Так, будто сбросил с плеч не только сомнения, но и десять лет горечи. «Тогда делай чай», — сказал он, и в голосе его прозвучала не усталость, а горькое принятие. «Ты права. Она такая же, как все. Больная, напуганная, умирающая». «Даже если ее семья убила мою Эллу, даже если ее отец приказал убить Лили, смерть не спрашивает, кто ты. И я. Я не имею права спрашивать. Так что обещаю, я сделаю все, чтобы выиграть их жизни». Он подошел к шкафу, достал кружки и поставил кружку Лили передо мной, как знак того, что ничто не изменилось. И я обещаю, — добавил он, глядя прямо в мои глаза, — что сделаю все возможное, чтобы выиграть их жизни. Я кивнула, не улыбнулась, не заплакала. Просто кивнула, как врач, как человек. Как пылинка, которая знает ценность человеческой жизни. Я вскипятила чайник, заварила чай, вербена, корица. Это уже становится ритуалом, колдовством, но меня это успокаивает. И, конечно же, листочек смородины, потому что даже в самой чёрной ночи нужно оставить место для света и вкусного чая.